Радио Наше Подмосковье. «Наше Подмосковье». Проект «Живая сцена» представляет Спектакль по пьесе Александра Островского «Богатые невесты». Постановка московского нового драматического театра. Жанр спектакля определен как подмосковные вечера. Их показывают, о них и поют. Это череда событий, которые впрямь случаются по вечерам на подмосковных дачах. Режиссер-постановщик Вячеслав Долгачев. Художник-постановщик Маргарита Демьянова. <свист> <свист> Виталий Петрович. <свист> Виталий Петрович. <связать> а -а -а. Здрасте, здрасте. Здрасте. <связать> Антонина А? <связать> здрасте. Ну вы подойдите. Уж не укушу я вас, а? <связать> <связать> ну. <связать> Все не видали? А кто он ваш, этот вселат Вячеславович? А то вы генерала Гневушева не знаете, да? Холостой. Женатый. Что ж же мне тогда его знать-то? Виталий Петрович, О. вы пойдемте ко мне на минутку, на чашечку чая. А? Да какой чай? Вон, Всеволода Вячеславовича надо видеть. Ой, Виталий Петрович, знаете, нынешним летом никакого удовольствия. Очень жалею. Mm -hmm. очень. Знаете, приехала сюда, живу, И никакого удовольствия. Я не виноват. Ну, а помните, ну, а в прошлом-то летом столько удовольствия было. Да. И вы здесь жили, а Жил. теперь... Теперь? Угу. Теперь я в Москве. А, в Москве. А я вот здесь живу. И никакого... <свеч> Слушайте, ну куда же вы все смотрите-то, Я же сказал, жду. У -у -у. Девушку? Чего? <смех> Муж за очень девушку. Ой, мужчины. Увидят молоденькую. И давай глаза таращить. Виталий Петрович, они все ли равно вообще все женщины, а? М? Как приказано, так и явился. Шесть часов уже. Слушайте, а вы случайно не наша соседка выглядываете, а? Какую соседку? Да вот ту, что вчера приехала, а? Ну, ну что мне выглядывать? Ну что? Я и так каждый день ее вижу. Да? И когда мне как угодно. Вот как. Ну и какого же она роду? Роду? Да. Хорошего роду, хорошего. А, девица? Девица, девица. Чего же не замужем Ну я-то почем знаю, помилуйте, ну. А -а -а. Я все доподлинно знаю. Вам от меня своих подлостей, Виталий Петрович, не скрыть. Антонина! Ну, а что? Есть приданное? Будет приданное, будет. Богатое. Значит, будут и женихи. Я говорю, где мед, там мухи. Меня это не касается вообще. Ой, не надо, Виталий Петрович. Знаете, деньги, они до всех касаются. Да. Слушайте, я, наверное, в рощу сбегаю, да? Виталий Петрович, что? ну. Ну. Ладно. <свят> Здесь подожду. Разойдемся с ним еще. Ну, конечно. Знаете, Виталий Петрович, я замуж идти хочу. Ну, здоровье что? Ах, Боже! Боже мой! Таня Петрович, да вы не подумайте, я же, же не... Я вообще ничего не думаю. Я же вообще от скуки. Слушайте, от скуки или от веселья, поверьте, мне абсолютно все равно. Да, только вы забываете, у меня же деньги. Пожалуйста. Да, ты. и знаете, очень много. Да-да-да. Знаете, дом деревянный, каменный, лавки имеется. О! Все от Вячеславович, пожалуй. Виталий Петрович, наконец. -то. Вас как генерал отпустят, вы заходите ко мне на минутку на юночку модель. Поздно будет, поздно, дорогая моя, поздно. Да хоть и поздно. Слушайте, извозчика потом не найдешь, мне в Москву надо, потом. А я вам лошадь дал. У меня же наготовь стоит. Девчонки. <свист> что Я? В общем, такое дело. И Подожди. это меня беспокоит. И это меня беспокоит. Здрасте. Здрасте. Не обращай внимания. Да? Я стараюсь. Не могу. Ну... ну что? Что он, значит? Что он? Не что он? Да, Преследует, что ли? Нет, не преследуют, Смотрит. Все, все время издали смотрит. Из-за угла, из-за куста. Ну... Ну, ничего ну, ну, страшного. Ну, сверху, да. Тварь, ну и кто же он? Я не знаю. Ты знаешь, что-то такое знакомое. А что, не могу припомнить. Ну и давно это? Дни пять или шесть. Где ты его видела? Последний В Москве раз. видела последний раз. А вчера и сегодня я его видела здесь. И взгляд такой. То ли у Кортули, то, то ли обида. Такой, знаешь, как будто прям вот совесть берегит. до да фантазии все. Это. А мне пора ее усыплять? Да успокойся, успокойся, просто этот чудак... Вновь. Слушай, а что тогда ты -то мне бегает -то? Вчера спрятался, спустил, убежал, представляешь? Нет. <связь> что в низ? Люблю говоришь, да. Ну люблю, знаешь, Конечно, да? Люблю, это же не не мудрено ну, что-то. Странно, смотрим, говорю тебе. Ладно, все, пойдем пить чай. <связь> Ты идешь чай? Иди, иди, я сейчас. Иди, я сейчас. Исполнил. Я-то вообще-то все исполнил, Сеот Вячеславич. Помни. У Валентине нужен человек почтенный и солидный. Совершенно справедливо. Высокопоставленные-то здесь не живут. Но богатенькие все же попадаются. Она как нарочно сняла подальше от Москвы, совершенно не подумав, какие тут соседи. Ты узнал? Да. Ну, вот здесь живет богатая вдова Бедонегова. Ну, ты с ней знаком, да? С прошлого лета. Ну и как она как? Ну, вы знаете, я полагаю, для Валентина Васильевна. Да не надо полагать. Не надо полагать. Это моя забота, понял? <как> так точно. Вдова надо. Она красится, мажется, выпивает, да? Так точно. Фу, да ладно, дальше, дальше то. Дальше вон там. Госпожа Цыплунова. Госпожа Цыплунова. Подожди, подожди, подожди. Как говоришь? Цыплунова. Подожди, что-то очень знакомое. Подожди. Цыплунова, цыплунова. Нет, нет, нет. Тот, этот, то молодой парень из чиновников. Вот, его еще за способности хвалили. Точно, точно. Цыплунова. Да это сын ее. Да? Да. Вообще госпожа Цеплунова, дама уважаемая. Какие у нее связи? Так вот никаких. Живет только для сына. Он вообще какой-то... И дикий. Дикий, почему дикий? Ну, дома торчит постоянно, за бумагами, там, за книгами. Не ходит никуда. От женщин бегает. И все что-то молчит. Ну, значит, скромные они Дикий. О, ну прям такой скромный, что. Ну что твоя развязанность пирамидалов как раз вот для вот этого вот вдовы этой. Как ее Белонегова, Бед Данего. какая разница. А его способности начальства отмечают. Ясно тебе? – Ясно или нет? – Так точно. Ладно, хватит про соседей. Ты вот что. Ты познакомь-ка меня с этой… Цып Цыплунова. Это? Цыпл... А, Цыплунова. Вот, да. Познакомь, скажи, что я генерал. И желаю с ней познакомиться. Да, вот еще что. Я хочу познакомить с ней свою родственницу. Ясно? Понятно. Родственницу. Родственницу. Ну да, да. Сделай ты сегодняшнюю, ну, чтобы мы с ней увиделись. Проще? А -а -а. Это. Ну там же сын еще. Здесь возле дальше. Ну, ну что, к ним? Давай ты поболеть. Снорюшка, мадырым, щидая. О, а вот Анафанасьев Синькова, какой он не подступил. Здравствуйте, здрасте, Анна Здравствуйте, Здравствуйте, Юрий Михайлович. Здравствуйте. <свист> Юрий Михайлович, ну так когда? Ну, когда же, ведь обещали зайти на минутку на рюмочку модеры. Извините, э, занят весь день, приду завтра. Юрий Михайлович, не стыдно вам? Обманывать женщину с таким добрым сердцем, а? О, прошу прощения у вашего доброго сердца. Какая скучища! <свят> <свят> Дорогой Юрий Михайлович! <свят> Никакого удовольствия, а? <свят> Но завтра Знаете, я вам нуждаюсь. Конечно. Да ну, ну так нельзя с дамой. Но ну, как же, если она вешается на шоке? Богатая, молодая вдова. Хочет замуж имеет и иметь право. Имеет право на уважение. Да я готов уважать женщин, мама. Даже благоговеть над ними, но чего они так мелочные и смешные, порочные, порочные, порочные, порочные. Угознилась всех, да? Если сама женщина искажает образ женщины, так сказать, идеал, то этого прощать нельзя. Вот я и странюсик. Ой, Юра, ты так много работаешь. Но тебе просто необходимы какие-то развлечения. Твое здоровье меня очень беспокоит. Я изменился, мам. Да, и особенно последние дни тебе нечего мне сказать. Совершенно нечего. Ты тоскуешь, Юша? Тоскуешь? Да, да, да. Тоскуешь, да? Это в твои-то года. Да в твои года любит. Любит. И женится. Вот. Так жениться. На ком, А что нет достойной тебя? Наверное, есть. Вот только где она. А ты найди в себе силы понять, разглядеть женщину. И не надо ждать чего не бывает. Не надо. Я вот жду. И на то есть причины. Так, и какие же причины? Из Извожения Кламов, я не могу не говорить. Ну, что то ж ты, пожалуйста, скажи, сделай минус. Понимаете, современные молодые женщины предпочитают мужчин не строгой нравственности. Угу. А людей же чистых, честных и скромных, они предпочитают не замечать. И даже. Что? Даже смеются. <смех> да, над Вот что, мама, все, перестань. Да, и что ты думаешь, что сказал про женщин что-то ужасно обидно? Хватит, хватит. Знаешь, Старый женщины, обжиган. Обжиган. мама, я прошу. Да, потому что нет на свете более страшных деспотов, чем вы, вот такие вот мама. чистенькие. Боже мой, ну придумывайте себе богинь, принцесса, а потом злитесь, что их, их нет в вашей жизни. Да и не только не прощайте, вы даже готовы растерзать женщину, О! если она ведь не соответствует тем -за... шаблонам, что засели Шаблон? в вашей -за... голове. Да. Трудно жить на свете. Ой, да ладно, трудно тем, кому досадно, что жизнь идет не так, как им хочется. Но этого поправить нельзя. Ну, а теперь в кого же ты влюблен? Что? Вы что, думаете, что я влюблен? Да, да, да, ну, ладно. Да. Ну кого? Помните? 10 лет назад у нас бывала одна девочка, останавливалась. 13 лет, ребенок еще совсем. Я помню, конечно, Белесова, Берес, Валентиночка, Сирота. Ребенок, прозрачный, все пальчики. Леш, ну надо давно пойти замуж. Я встретил ее. Вчера и сегодня я видел. Замужем за богатым наверняка. Ух ты. Какой костюм. Вся она, если бы вы ее видели. Ты с ней разговаривал-то? Нет, я ошеломлен ее красотой. А, -а, -а. а, -а где он? Она здесь. Десять лет. Мам, десять лет. Мечты, грезы, сны, только о ней. Я мечтал, я не спал ночами. Вот. – Что это? – Это же ее детский локо. Я хранил его все это время. Ты не знала? Мама. – Ой, Юля, Я пойду, мам, подышу. Прогуляюсь. – Иди, иди. – Хочешь вернусь? – Бедный мой сын. Не от мира сего. Нет, не носи. О, Виталий Петрович! Я устал, так уж устал. Устали, так это же прекрасно. Пойдемте ко мне на минутку, на рюмочку, Мадель. Некогда, некогда, дорогая моя. Алло, Фанасья, здравствуйте. Я вас тут дверку Виталий Петрович, а -а -а. А -а -а. Знаете, я буду ждать. Я кончу дела, я обязательно заеду. Анна Пановна. Давид Я к вам от генерала к нее ушел. Не знаю, какой ты. Он знает о вас и прекрасно знает вашего сына. Так, ну и что? Он желает познакомиться с вами. Ох, господи, какие странные церемонии! Мы люди скромные, знаком с ищем. Вот так и скажите вашему генералу. Ты -ты -ты -ты -ты -ты -ты. Да, Виталий Петрович. Выслушайте, Анна Фанас, родственница генерала, девушка, переехала сюда на дачу, и генерал желает. Чего? Ну, знакомых для своей родственницы, компанию? Виталий Петрович, вы меня в подружки, что ли выбрали? Мама Афанасьевна, ну помилуйте, ну нельзя же девушке тут одной, ну я ей погулять несколько. Я ну, вас ну. прошу, оставьте меня в покое, у меня сын не здоров. Ну что, неужели вы отказываетесь -то? ну? Ну а что здесь удивительно? Всего доброго. Мама Афанасьевна, ну генерал, понимаете? Я вас прошу, всего доброго. Всего доброго. Ну вы хоть поговорите с генералом-то, ну? Ну о чем мне с ним говорить? До свидания. До Виталий Петрович, вы не знаете Бересову, Бересову Валентину? Она и есть родственница Господи. генерала Гневушева, Всеволода Мячеславовича. Господи, боже мой. Вот, вот, вот так бы сразу и сказали. Ну, она Фанасьевна, вот. <свят> Мне прям гора смешно. Вот. вот и он, генерал Гневушев, Всеволода Мячеславовича. Она? Она, она. Здравствуйте. Неушев. Все, <свист> Вячеславич. Да, очень приятно. Саплунова. Анна Фанаси. Очень приятно. Я знаю вашего сына. Да, в департаменте у него высокого мнения. Благодарю вас. Да. Да, прошу, прошу. Вы живете здесь вот на даче? Да, я для сына больше. Он не совсем здоров. А да, но местность лучше, под Москвой лучше. Моя родственница, она правда дальняя. Валентина Белесова. А вы знаете, а я знала ее. Да, когда она была ребенком. Да вы что? А, так может быть, ну, восстановим, что ли, ну, знакомство и дружбу, если вы С удовольствием, с удовольствием. Прекрасно. Валентина, знаете, сняла вот этот вот домик. Ну, домик, конечно, так себе. Ну, знаете, здесь дворцов нет. Да, да, но зато какой воздух. Природа какая. Теннис. А вот и она, вот и она. Вот я тебе хотела сказать, как же она... Прошу. Что? Что? А ты да что, красавица, красавица? <говорит>